Первая позиция была взята почти без потерь. А на следующей, в первой же траншее, оказался непогашенный пулемет. Там и погиб Лунин. А он Сенцов, во время боя за вторую позицию был и в одной роте, и в другой, и в третьей поднимал залегших бойцов перед первой траншеей, а когда ее заняли и слева, и справа, а здесь в центре у Караева не заняли, пополз под огнем сюда, Караеву, и дополз, и поднял вместе с ним роту и многих на их глазах убило и ранило, но они все же влезли в первую и во вторую траншеи, а потом надо было не останавливаться и наступать на третью, но немцы сами пошли в контратаку, и вышла задержка. Ильин пошел к Чугунову, а он остался тут у Караева и ждал в снегу в воронке, пока немцев еще раз обрабатывала наша артиллерия. И поднялся и по пятам за последними снарядами вместе с ротой пошел и дошел до этих окопов. Все было, чего только не было, если вспомнить. Но в бою все чувства наскоро и некогда думать не над чем, кроме дела. А над делом тоже надо думать сразу и коротко, или да, или нет. Было ощущение сделанного дела, и это было главным воспоминанием боя, и еще второе воспоминание о самом себе, что остался жив сказать о себе, что некогда было бояться, потому что командовал батальоном, было бы неправдой. На то, чтобы бояться, все равно оставалось время, а все остальное, кроме общего чувства боя и сознания, что жив, пока на первых порах память сохраняла только в клочках и обрывках. Среди этих клочков и обрывков было и мертвое лицо Лунина с высоко подбритым бёзком и сосущее тошнотное чувство когда немцы пошли в контратаку и вдруг показалось могут столкнуть и злой голос Туманяна по телефону когда ты задержался где вы находитесь немедленно собирайтесь и вперед! Вперед!» и собственный злой ответа. а мне собраться что голому подпоясаться И короткое чувство обиды, смешанное с чувством вины, и еще один бросок под огнем по снежному полю, и еще один обрывок. Минометчики, ведущие огонь, и женщина та самая, о которой говорили ночью, рослая, широкой спиной, с выбившимися из на ватник золотыми волосами, опускает двумя руками мину в ствол миномета, а потом через час уже на другой позиции. минометчики, которых разместило прямым попаданием снаряда, так что трудно смотреть, и эта женщина тоже мертвая среди мёртвых, опрокинутая на снег с разорванным телом и нетронутым лицом. Когда она была еще жива, он видел ее только со спины, а тут увидел ее лицо на снегу, мёртвое с закушенной губой с открытыми глазами увидел мельком и пошел дальше, потому что было некогда, надо было идти дальше. И еще. пять пленных немцев навстречу и с ними молоденький солдат озабоченно просящий: "Разрешите я сам доведу". "Почему сам? А то не убегут". И еще один солдат в поле на снегу и приходится долго тыкать его ноганом в спину, чтобы встал. И еще один солдат Во взятом окопе, отпихнувший тебя от смерти и немец, убивший этого солдата и застреленный тобой в упор и упавший прямо на тебя мертвой рукой, как плетью выбив из пальцев наган. И еще что-то, чего не можешь вспомнить, но что вертится и вертится в голове. Какая-то яма, в которую ты вдруг Падаешь на бегу среди поля и уже падая ловишь сбитую пулей ушанку и в ноздрях стойкий тяжелый запах дымного отравленного порохом снега такого дымного что не лезет в рот несмотря на жажду и еще что-то что сейчас не сообразить вместе с ним одно училище окончили вдруг донесся голос Караева да это говорит Караев Да, да, верно. Он слышал еще ночью, что им с Луниным повезло. Окончили одно училище и попали в один батальон. Согрелись, можно кушать. это сказал мальчик, рукавицей обернул банку с консервами и поднял с огня. Причём он все время тащил эти две банки полушубки, что ли. Пойдём комбат бан землянку, хотя и разбитые, но все же без ветра, теплей. Это сказал вылезший из землянки Ильин. Оказывается, он уже пришел от Чугунова. А что та Минамёчица убита, он еще не знает. Я ему не говорил. Как у Чугунова? Все в порядке. А со связью? Еще волынет. послал Рыбочкина ускорить. Сенцов не сразу вспомнил, кто такой Рыбочкин. Ах, да, Рыбочкин, это адъютант батальона. Тогда будем есть, сказал Сенцов. «Зайдем в землянку, повторил Ильин. Потом сейчас неохота». охота. Сенцов озабоченно повторил: Что же, связь не тянут. Он пока не хотел заходить в землянку, потому что решил, как только на проводе окажется Туманян, попросить у него разрешение сделать с той малой высоткой перед ротой Лунина то, что задумал. Если разрешение будет дано, незачем разнеживаться в тепле, все равно придется идти в роту. Другое дело, если отложится до утра. Он вытащил финку и подцепил на кончик ножа кусок плававшего в жирном бульоне мяса. Есть не хотелось, но приятно было, что мясо горячее. Перед тем как передать банку Ильину, захотелось хлебнуть бульона. Огляделся, у кого есть ложка. Но мальчик уже вытащил ложку из валенка и вытирал вынутое из полушубка тряпицей. Надь, товарищ старший лейтенант. Синцов съел несколько ложек и протянул банку и ложку Ильину. Что-то вы мало, сказал Ильин. С меня хватит. Синцов заметил, как Караев быстро управляется со второй банкой, и кивнул на мальчика. Повару оставь. Может, хотите немного, спросил Ильин моего ординарца с собой. Сенцов мотнул головой, пока бой не пью. Сказал и заметил мелькнувшее в глазах Ельёна удивление: "А что, разве на сегодня не закончили? Война так складывает отношения между подчиненными и начальником, что не все принято спрашивать вслух. Но вопрос все равно остается вопросом, и раз заметил его в глазах, надо ответить да или нет". Слушай, Ильин, — сказал Сенцов, беря Ильина за плечо и отводя его немного в сторону. Тут на сегодня один план созрел, как твое мнение? Инача выzлагать понял, уже не отступится, даже если у Ильина будет другое мнение. И в этой решимости не только чувство своей правоты, но и откуда-то взявшееся предчувствие легкой удачи. Ильин выслушал и не возразил, но вместо комбата предложил в исполнители себя, то ли из самолюбия, то ли из привычки брать на себя все трудное, что встретится. Тебе своих дел хватит, на тебе две роты останутся, сказал Синцов. А вот разведчиков собери, сколько наскребёшь, и пошли туда ко мне. Ильинкевну но в его глазах задержался молчаливый вопрос уже сейчас собирать разведчиков, считая дело решенным, или ждать, когда комбат свяжется с командиром полка? Собирай, махнул рукой Сенцов. И разведчиков, и ординарцев, и всех, кто подходящие, чтоб человек пятнадцать было, кроме тех, кто в роте. И, сказав, подумал, что своего ординарца с собой не возьмёт, оставит тут. все таки ребенок. Одно дело ходить хвостом за командиром в обороне, а другое дело в бою. За день больше, чем за месяц, нахлебался, как бы ни плакал, завтра же отправить в тыл. "Слушай, Ильин", окликнул он Ильина, который уже двинулся выполнять поручение. Ильин повернулся. "Проследи, чтоб горячая пища была" а то старшины пропасутся в тылу до ночи. У нас так не заведено, товарищ старший лейтенант. Все будет в порядке. Разрешите идти? Иди. Едва ушел Ильин, как в окоп рядом с Сенцовым спрыгнул Рыбочкин, адъютант, и за ним связист с телефоном и катушкой. Наконец-то, сказал Сенцов. Еще бы до ночи прочухались. У него напарник, оказывается, раненый. Пока начал было объяснять рыбочки, но Сенцов прервал его. Потом объясните, ставьте телефон и указал на вход в блиндаж. Он вошел в блиндаж вслед за адъютантом и связистом и чуть не упал, споткнувшись от труп, лежавший поперек входа. В блиндаже горела коптилка, но после дневного света ничего не было видно. "Эй!" крикнул Сенцов, высунувшись из блиндажа. "Хоть блиндаж-то очистите. «Все же КП" В блиндаж влезли усатый старик, ординарец Ильина и мальчик. Они вытащили из блиндажа труп. Офицер крикнул вдогонку Сенцов. Офицер с крестом отозвался снаружи мальчик. «Все же много их сегодня набили, подумал Сенцов. «Главное, конечно, артиллерия, но и мы тоже в несколько раз больше, чем сами потеряли. «Все еще чухаетесь со связью? нетерпеливо спросил он. Готово, сказал связист. Слышно было плохо, провод где-то заземлило. На том его конце, против ожидания, оказался не Туманян, а Левошов объявился пропащая душа, закричал Левашов и весело выматерился по телефону. Где находишься? Сенцов доложил, где находится и что в этом узле обороны пять больших блиндожей, очевидно, тут был штаб немецкого полка. Сейчас все они, конечно, дыба, но один-два можно будет привести в порядок. Вот и хорошо, сказал Левашов. Командир полка вернется, свой КП перенесем к тебе, а тебя вперед выпихнем. Вперёд некогда, впереди немцы, а где командир полка? Ушел в первый батальон. Комбата менять, комбат на мину нарвался. Все хорошее настроение испортил. Корреспондент там у тебя? Какой корреспондент? спросил Сенцов, вспомнив, что когда взяли первую немецкую траншею, заметил неподалеку от себя обоих корреспондентов, а с тех пор не видел ни того, ни другого.